Глава десятая. Стратегии семейного выживания. «Интересная тема», — сказал профессор Щукин. «У меня новая теория. Человек — существо социальное. Индивидуально он не выживает. Он выживает либо народами, либо небольшими сообществами, либо семьями. Семья как минимальная единица. У каждой семьи есть свои вековые стратегии выживания». Попытаюсь их собрать в кучку. Первая. Традиционная стратегия. Сильная традиционная семья. Православные или мусульмане понимают, что главное дети, что надо держаться вместе. Не бросают своих стариков, сглаживают конфликты и так далее. Тут тоже много моментов, но в целом самая хорошая стратегия. Священство часто живет по этой стратегии. «Но тут важно не потерять веры. Бог не культурная категория. Он реально существует. В него безопаснее вообще не верить, если уж на то пошло. Но если уж поверил и потом отступился, такие семьи просто в дребезги разносят. Никакая теория вероятности не спасет и не объяснит. Короче, если уж взял алмаз, то держи крепко и беги быстро». А то даже если выбросишь, потом все равно не поверят, что алмаза у тебя больше нет. И раздавит как пустую коробку. Второе. Стратегия окопа. Сиди в окопе и не дергайся. Все будет чики-пуки. Пока ты в окопе, и как в домике. Надежно и безопасно. Все в мире меняется, а мины накрывают паникеру в первую очередь. Пополз вперед на крылья. Стал удирать, опять на накрыли. Третья стратегия куропаток. Семья легко впадает в панику, пугается, вспархивает, приселяется на новое место. Первое поколение болеет и страдает на новом месте, как пересаженное взрослое дерево. Второе уже мало-помалу приспосабливается. Третье полностью сливается с новым ландшафтом. Русский народ не умеет сохраняться вдали от родины дольше одного поколения. Некоторые другие народы умеют, мы нет. Мы очень быстро размываемся на новом месте, становимся немцами, французами и так далее. То есть, если русская женщина попадает в Африку, она станет в большей степени африканкой, чем все ее племя, и будет заставлять все племя сохранять местные обычаи. И все племя будет от нее шухериться в сарай и пить кока-колу. При этом это будет искренне с ее стороны. Четвертая Стратегия разведки. Семья имеет низкие семейные связи, но высокую авантюрность. Допустим, есть пять братьев. Один уехал золото искать, другой — китобой, третий — в Америку, четвертый — в Австралию кенгуру пасти. Они никогда больше не встретились, даже не переписываются. Кого-то кенгуру залегало, кого-то кит хвостом зашип, но где-то там семья зацепилась и дала новый росток жизни, Норвегия, Дания и так далее. В общем, это традиционно варяжский сценарий. Но у нас тоже порой встречается. Пятая стратегия заселения новых земель – казачья стратегия. Семьи переселяются в новые точки пространства – Сибирь, другие регионы и так далее. Принцип не бояться трудностей, расселяться по пошире, чтобы всех не накрыло одним грибком атомным или одним татар нашествием. На самом деле, тут иначе, конечно. Это еще можно назвать авантюрно-традиционной стратегией. Шестое – стратегия быстрого приспособления. Безопаснее быть, как все. Это основа выживания. То есть, когда приходят красные, семья моментально становится красной, но не очень. Чтобы не прибили, если сразу потом придут белые. Если приходят белые, семья становится белой, но тоже не очень, чтобы не прибили красные, если вернутся. Седьмое. Стратегия мелкого начальства. Мелким начальством быть выгоднее. Крупное начальство снимают, а какой-нибудь прораб может сильно ненаглее долго кормить огромную семью, и все его дети тоже станут прорабами. То есть в исторической перспективе выгоднее быть именно мелким начальством, лавочником, строителем и так далее. И это прописывается как семейный сценарий. Восьмое. Стратегия женщины. Есть семьи, где мужчин нет уже десятки поколений. Женщины успешно решают все вопросы и таинственным образом воспроизводятся. Таких семей очень много и часто они очень многочисленны. Девятое. Стратегия альпиниста или захвата контрольных точек. Ну, допустим, родной дядя у кого-то стал начальником. И он не тырит себе в карман, отворачиваясь от родней, покупая мерсе, а очень быстро продвигает всю свою семью на всевозможные контрольные точки. Потом его, допустим, скинули. Но кто-то другой из его родни зацепился и тянет других. Это возможно при довольно высоком общем семейном интеллекте. Общего семейного интеллекта обычно не бывает, но если встречается, стоит хорошо. Десятое стратегия массовости Самая популярная стратегия России на протяжении веков. Нас много, и мы сила. Сиди в деревне, люби женом старайся, чтобы было больше детей, лошадей, коров. Это основа. Пресеклась даже не в 1920-каком-то году, когда товарищ Ленин рукой наркома Семашка там еще несколько подписей, Google в помощь, сделал аборты законным, а где-то после... В 1930-х, во времена массовой индустриализации, когда все на свете перемешалось и не осталось ни детей, ни коров, стратегия предполагала максимальное заселение территории. Человек не делал ставку на себя, сам себя ценностью не считая, как бы народ. Девятая Стратегия истерии. Все куда-то бегут и орут. Система нет, но она угадывается. Десятая. «Стратегия освоения ниши. Кормиться можно только в нише. Ну, там, не знаю, зубной техник, реставрация старых машин, юристы и так далее. Семья осваивает нишу и так ее занимает, что не пускает туда вообще никого другого. Но это уже скорее стратегия кормления, чем выживания, потому что зубной техник может быть как нормальным, так и совершенно чокнутым, и это никак его роду не поможет». «Одиннадцатая. Стратегия выживания вокруг чего-то. Обычно она восточная, но я и очень завидую. Как это работает? Дедушка построил кафе восточной кухни. Сын пристроил гостиницу. Дети там работают, и внуки, и правнуки, и племянники. Деньги не то чтобы общие, но внутри этой схемы вертятся. И целые семьи многочисленные существуют в нише вокруг этого условного кафе». Но для этого нужно иметь неупрямый мозг, способный хоть немного слушаться и подстраиваться. Очень многие семьи сломались на упрямстве. Самым тупом и мелочным. «Тупик», — профессор Щукин сказал. «А ведь действительно, если честно, в соцсети, все эти тиктоки и прочие общественные канализации загнали нас почти в тупик». Даже если поверить, что не было какого-то сговора всемирных негодяев, очень быстро шло оглупление. И не факт, что мы сейчас сильно все поумнеем. Какие были мечты у среднего 18-летнего парня из маленького городка, сидящего в пиццерии или вообще кальянной? Причем на мамины деньги сидящего. Но если откровенно, какие далеко идущие планы? Стать тикток блогером Подбросить бутылку, чтобы она восемь раз перевернулась. Правильно встал на столик. Снять ТикТок, получить 100 миллионов просмотров и монетизироваться. И это серьезно воспринималось как жизненная программа. То есть реальная жизненная ставка делалась только в этом направлении. Даже если предположить, что это всерьез, то это шиза. Не могут 7 миллиардов людей подбрасывать в кальянах бутылки и на это жить. А кто их кормить будет? И это еще при том, что он и бутылку не подбрасывал. Не тренировался достаточно. Сестры Кнопкины На кафедре фольклора работали сестры Кнопкины. Они были близняшки, обе круглые и радостные. Но одна сестра была либералка, причем такая радикальная, что другие либералы ее боялись, а другая патриотка. Каждый день ровно в 12 часов дня, точно по секундомеру, Кнопкины набрасывались друг на друга и примерно до трех часов рвали друг друга в клочья. Потом Кнопкины успокаивались и вместе готовили тортик. Профессор Щукин наблюдал за Кнопкиными с интересом. То, что ровно в 12.00 понятно. Это наверняка какой-то психологический цикл. Обычно он вечерний, но пусть в 12.00 я не против. Что в 3.00 тоже понятно. Три часа нагрузки — предельный срок. Дальше уже мозг бы сгорел. Это тоже понятно. Что тортик — это тоже ясно, еда успокаивает. Главный плюс Кнопкиных — что они живут вместе в одной квартире. Пока они живут вместе, они всегда могут помириться и скушать тортик. Но если, допустим, одна Кнопкина сейчас переедет в дальнюю страну, то фактор тортиков исчезнет. Они будут яростно ругаться по сети 24 часа подряд. И рано или поздно рассорятся в конец. Жена Васина У доцента Васина с кафедры английского языка была жена. День ее делился на две части. В первой половине дня она занималась большой политикой, слушала новости и объясняла их по телефону разным дальним родственникам, которые все поголовно придерживались разных взглядов. Несмотря на крайне убедительные аргументы и большие счета за телефон, ни одного родственника переубедить так не удалось. Все остались при своих мнениях. Дети у нее тогда бегали, где придется, полы были грязные, всюду валялись майки, обувь, упаковка от чипсов и так далее. Во второй половине дня жена успокаивалась и начинала мыть посуду. Вначале она делала это яростно, потом все спокойнее и спокойнее, потом начинала готовить и готовила до середины ночи. Когда жена начинала мыть посуду, Васин понимал, что она перешла в позитивную стадию и радовался. Монетизированное сознание. Профессор Щукин сказал, «Заметил, что у многих западных людей, и не только западных, монетизированное сознание». А сознание монетизированное, оно словно бы бетонированное, с одной стороны прочное, а с другой поди его поверни. Россия же пока спасается тем, что у нас деньги слишком часто превращаются в бумажки. И сознание попросту не успевает монетизироваться. Ну, как бетон не успевает затвердить, если его все время перемешивать. Подумал о том, сколько людей погибло из-за денег, которых уже не существует. Допустим. Перед революцией богач трясся над каждой копейкой и грабил из-за рубля. А через несколько дней или месяцев его деньги годились уже только на то, чтобы топить буржуйку. И сколько раз так бывало.